Глава 1. Это жестокое и безобразное в своей циничности нападение не останется безнаказанным. Большая часть исполнителей уничтожена на месте, и сейчас следственные органы пытаются установить заказчиков, которые непременно понесут ответственность за совершенный теракт. То, что произошло ужасное преступление, направленное на то, чтобы разобщить и запугать народ в тяжелое для всех нас время. Хладнокровное, подготовленное и организованное убийство, покушение на будущее Отечества, на цвет нации, молодых людей, собравшихся на традиционный осенний бал, и оно не останется без ответа. Лицо Алексея Келлера на экране большого телевизора в общем зале источало то вселенскую скорбь, то суровую решимость, в зависимости от того, что больше соответствовало звучавшим из динамиков словам. Вот только, как я успел заметить, собравшиеся вокруг однокашники и тощие первогодки и здравики-мичманы с выпускного пятого курса наблюдали за лицедейством моего Высокопревосходительства канцлера с изрядной долей скепсиса. И я их полностью понимал, ведь не так давно и сам слушал точно такое же многословное обращение по поводу гибели императорской семьи И-за из прошедшие с моего отъезда из пятигорска месяц с небольшим никаких новых фактов так и не появилось. следственные комитеты третье отделение, В таких случаях предпочитают трубить о любых, даже о самых скромных успехах. И молчание прессы и федеральных каналов могло означать только одно – расследование топчется на месте. Что только подтверждал удар по зданию пажеского корпуса. Картинка на экране сменилась. Вместо канцлера перед камерой появился парень в черной толстовке с капюшоном и белой маске, изображающие вытянутое лицо с широкой улыбкой и тонкими длинными усами. Иными словами, дорогие мои друзья и подписчики, ничего нового. Мы соболезнуем, мы найдем, мы накажем, мы покараем, бла-бла-бла. Хочу напомнить, что совсем недавно мы слушали все то же самое, и пока что наши глубоко уважаемые спецслужбы – Ведущий выпуска надежно скрывал лицо, однако его голос буквально сочился ядом. А последние слова он произнес так, что даже слепой бы понял, что никакого уважения к спецслужбам на самом деле нет и в помине. «Не нашли и не покарали», — продолжила Маска. «Вероятнее всего потому, что в данный момент во главе государства стоит Алексей Келлер, человек, связавший руки столичной полиции, И даже Совету имперской безопасности настолько, что они оказались не в силах выполнять свою работу. Нерешительный и бездарный чиновник из Министерства юстиции, который лишь по чудесному стечению обстоятельств оказался на должности, к которой его не следовало бы подпускать и на пушечный выстрел. Я нахмурился. Несмотря на то, что озвученные мысли на 90% совпадали с моими собственными, Слова популярного видеоблогера мне не понравились. И вовсе не потому, что 10 лет назад подобные болтуны в масках не смели даже раскрыть рот без дозволения, не говоря уже о том, чтобы во всеуслышание насмехаться над канцлером Государственной Думы. Нет, в первую очередь мне не нравилось другое. Во все времена горлопаны и продажные журналисты второсортных телеканалов, которых за пропущенные мною годы чуть ли не целиком заменили интернет-блогеры, крайне редко озвучивали собственные мысли. Они лишь отрабатывали свои гроши, вещая то, что в их говорящие головы вложили другие, те, кому это выгодно. И наверняка этот парень в дурацкой маске не исключение. Не то чтобы я с большой симпатией относился к Келлеру, но было крайне интересно, почему заказу маска писала свой текст. На экране опять появился канцлер. «Хочу отдельно поблагодарить всех, кто первым принял на себя удар террористов. Полицейских, военных и, конечно же, отдельную роту городамарин, охранявших мероприятия с участием ее высочества Елизаветы Александровны. Именно благодаря им удалось отбить атаку и сократить количество пострадавших». Из динамика раздался звук смываемого унитаза, и Келлера снова сменил парень в маске. «О да! Отбить атаку! Так отбить, что великая княжна осталась в живых только благодаря божественному проведению, а также весьма решительным и должен заметить умелым действием неизвестных, которым удалось вывести ее высочество из наполовину разрушенного здания пажеского корпуса и доставить в зимний». Слышь, сидевший на диване напротив третий курсник пихнул Камбулата в плечо. А правду говорят, что это вы со строгорским ее спасли. Ну ничего себе ты шутник, тут же среагировал Поплавский. Куда им? Вовка сам еле живым выбрался, а Камбулата там даже и близко не было. Вы только посмотрите на это, продолжал надрываться блогер. Видите здесь полицейские машины? Или может быть какой-то спецтранспорт? «Нет, от погони уходит гражданский автомобиль, на котором пара молодых парней. Увозят неизвестно куда последнюю уцелевшую из рода Романовых». Картинка снова сменилась. Глянув на экран, я едва не приложил себя ладонью по лицу. «Ну как? Ну как так-то, а?» По малой конюшиной улице мчал черный БМВ, за которым несся тонированный микроавтобус. Съемка велась с воздуха, с квадрокоптера, или как там называются эти новомодные летающие камеры. Потом ракурс сменился, изображение увеличилось, и сквозь лобовое стекло Икса стало отлично видно комбулата, вцепившегося в руль. А еще через несколько мгновений люк в крыше открылся, и из него полез... Я, да, весьма неуклюже полез, надо сказать. Курсанты загудели. БМВ лихо вошел в поворот, и сразу после этого микроавтобус выбросил из-под капота ошметки металла и протаранил двери рок-паба. Комната взорвалась криками. Разумеется, об этом не напишут в газетах и не покажут по телевидению. Но ее высочество спасли совсем не те, кто получает жалование за государственную службу. Никто даже не назовет вам имен этих неизвестных героев. Блогер сделал театральную паузу и чуть ли не шепотом закончил. «Не назвали бы, если бы не ваш покорный слуга!» Картинка замерла, а через секунду на экране появились увеличенные стоп-кадры с видео «Я и Камбулат». Неизвестными героями оказались курсанты морского корпуса. «Десантное отделение! На поверку! Становись!» Раскатился голос дежурного мичмана. Кто-то дернулся за пультом от телевизора, но было уже поздно. «Так, это что за непотребство тут происходит?» В общий зал быстрым шагом ворвался грач, а за ним уже куда медленнее и его сиятельство Георгий Андреевич Разумовский. Ну все, приплыли, это залет. «Кто это включил? Кто, я вас спрашиваю?» Брызжа слюной и едва не срываясь на виск, Кричал грач, тыча пальцем в экран. Десантура, вытянувшись по стойке смирно, ожидаемо молчала. Сдавать своих – последнее дело, да и в любом случае страдать придется всем, так что... Отделение завтра встает на час раньше и проводит внеплановое занятие по физкультуре. Негромко проговорил Разумовский, шагая вдоль разномастной шеренги. Ответственный меч Маншувалов. И если узнаю, что кто-то отлынивал, никаких увольнительных до весны всем. Это понятно? Так точно, ваш бродь!» Дружно гаркнули курсанты. «Хорошо. После занятия Камбулатов, Острогорский, Корфы, Поплавский ко мне. Форма одежды парадная». «Награждать будут?» Громко прошептал кто-то в строю. «Награждать, ага. За то, что полгорода разнесли громыхнул Разумовский. И только потом, пригладив пальцами усы, продолжил уже в полголоса. «Награждать, награждать, отличились, орлы». Формально все это звучало чуть ли не поощрением, однако мне показалось, что вместо орлов Разумовский хотел сказать что-то совсем другое. «Вольно!» Я расслабился, но, как выяснилось преждевременно, Старик лично пожаловал к нам в логово совсем не для того, чтобы застукать отделение за просмотром какого-то там оппозиционного блогера. «Довожу до вашего сведения, что в связи с недавними событиями с завтрашнего дня корпус, как и все прочие военные училища, переводит на казарменное положение. Я, если честно, ожидал этого распоряжения гораздо раньше». Но оно последовало только сейчас. Все увольнения на ближайший месяц отменяются. И не приведи, Господь, кого-то поймают за оградой в самовольной отлучке!» Разумовский возвысил голос. Пары нарядов не отделайтесь! Так что, если не хотите проходить службу на сухогрузе, даже думать забудьте о ваших тайных тропах. Это ясно?» «Так точно, ваш бродь!» В этот раз ответ вышел не очень-то стройным, и в нем отчетливо сквозило уныние. Лишение возможности бывать в городе не на шутку расстроило десантное отделение. У многих за дверями корпуса имелись друзья, дамы сердца, да и вообще. Перечень вечерних развлечений курсантов в одно мгновение сузился до компьютерных шибок команда на команду. А чтобы представить, как станут развлекаться старшекурсники, обладать особенно богатым воображением не нужно. Первокурсники принялись тоскливо переглядываться. Разумеется, каждый из них чтил славные флотские традиции, но вероятность беготни по ночам и прочих казарменных игрищ со столетней историей возрастала буквально до небес. «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы!» «Кроме того...» Некоторых из вас могут привлекать для помощи полиции и особой гордоаинской роте. Разумовский улыбнулся, услышав гул одобрения, и поспешил осадить размечтавшихся курсантов. Некоторых я сказал, И только особо отличившихся в обязательных дисциплинах, издавших нормативы на отлично. Так что налечь на учебу, господа курсанты, «Есть налечь на учебу!» – гаркнули несколько десятков глоток. Не стоило сомневаться, в ближайшие дни десантное отделение ждет небывалый подъем успеваемости. Мало того, что работа с полицейскими и, чем черт не шутит, может, даже с самими гардемаринами, гораздо интереснее унылого сидения в располаге, так это еще и вполне легальный способ побывать в городе. В общем, грядет великая битва за оценки. Я почти физически почувствовал, как призрак побудок и балагана целые ночи напролет, уже нависший над расположением, заворчал и отодвинулся. Умный мужик Разумовский, не отнять. Не удивлюсь, если он сразу просчитал последствия перехода на казарменное положение и возможную работу с силовиками просто придумал, чтобы господа-курсанты не расслаблялись. Давно известно, Чем больше у матроса свободного времени, тем с большей вероятностью он использует его для того, чтобы сотворить какую-то дичь. А значит, матроса нужно занять. Желательно так, чтобы этого самого времени у него не осталось совсем. «И чтобы вот этого...» — Разумовский ткнул пальцем в экран, на котором так и висели наши с комбулатом перекошенные рожи, застывшие на паузе. «Я больше не видел. Это всем ясно?» «Так точно, ваш бродь!» — в очередной раз прогремел хор. «Ну вот и хорошо! Успешные учебы, господа курсанты!» Разумовский развернулся и пошел к выходу. Грач окинул строй презрительно злобным взглядом и засеменил следом за начальником. А я тяжело вздохнул, еще раз посмотрел на экран телевизора и переглянулся с комбулатом. «Да...» А ведь собирался не высовываться, вот и не высунулся, да. На весь этот ваш интернет.